Глава восемнадцатая. Послание. «Он совсем не в себе», — выдыхает Сивер. На самом деле Сивер говорит далеко не «совсем не в себе», а кое-что покрепче. Но Бая вежливо делает вид, что действующий знахарь племени только что не выругался, на чем свет стоит прямо перед ней. Знахри должны быть сдержанными и рассудительными, а главы племени тем более. Поэтому Бая говорит только Разве? По-моему, это вполне закономерно. Закономерно? Ну, если всепоглощающая тупость в купе со столь же всепоглощающей самоуверенностью это закономерно? Весьма, пожимает плечами Бая. Не мог бы ты дать мне на это посмотреть? Посмотреть? с еще большим возмущением переспрашивает Сивер. «И что ты хочешь увидеть, чего не видел я?» «Я же прочитал тебе все, от первой буквы до последней...» «Похоже, кто-то до сих пор не понял, что входит в обязанности знахаря, братик». Фыркает Байя, ловко выхватывая из рук Сивера кусок тонкой бересты. «Если я говорю, что чего-то хочу, мне не нужно задавать лишних вопросов». «Ты ведь шутишь, верно?» тянет север. «Бая, давай просто сожжем это и сожжем?» Ну уж нет. Конечно, Бая шутит. Прошло уже пять лет с тех пор, как она заняла место своей матери, а Бая все шутит. Наверное, Лисьяра не обрадовалась бы такому легкомыслию. Наверное, Лисьяра не обрадовалась бы тому, что Бая действительно каждый раз читает эти торжественные письмена, а не отправляет их, брезгливо поморщившись, в лес. Лисяра бы не стала тратить на них и огонь. Тут Сивер хватил лишнего. Но с другой стороны, Лисяра была бы рада хотя бы тому, что племя под чутким руководством Баи и Сивера не развалилось на части, не умерла от голода и не перегрызло друг другу глотки в случайных ссорах. Бая, в отличие от Врана, никогда не страдала от лишней самоуверенности. Бая прекрасно понимает, что бремя правления, свалившееся на их с Сивером ещё не окрепшие плечи, Легко могло раздавить их своей неожиданностью так, что не поднялся бы уже никто. Бая, конечно, знала, что когда-нибудь этот миг наступит, но, как и все в этой жизни, он наступил слишком быстро и внезапно. Бая скользит глазами по березовой коре. «Что ты хочешь увидеть, чего не видел я?» Почерк. Ровные, искусные, замысловатые буквы и никаких ошибок. Бая видела, как писал и пишет вран. Байя может с лёгкостью с первого взгляда определить это послание не его рук дело. «Зимина работа», — говорит она задумчиво. Сивер хмурится, нетерпеливо и тяжко. Какой же он смешной. Кое-что не изменилось и за дюжину лет. «И что?» — вопрошает он страдальчески. «Прошмандовка черкает за самодура несуразные каракули. Это разве новость?» «Ради этого ты туда таращишься?» «А что, ты думаешь, ворон из Сухолесья узнает, сколько именно я туда таращилась?» — весело спрашивает Бая. Хотя, казалось бы, веселиться после такого послания — последнее дело. «Не называй его так!» — тут же щерится Сивер. «Ворон!» «Ха! Как ему вообще пришло в голову?» Бая смотрит на черную терпеливую птицу, сидящую у границы. Ворон бересту и принес, и замер у холма, не в силах продвинуться дальше, и переполошив своими хриплыми криками русалок, охраняющую границу молодежь и особо чутко спящих стариков. Северу, конечно, эти вопли не мешали, хотя землянка-знахаря находится ближе всего к холму. Бая смотрит на черную терпеливую птицу, и веселье в бае смешивается с легкой грустью. ворон из сухолесья Ворон из Сухолесья. Новое имя, все по-прежнему. Ворон из Сухолесья, разумеется, выбирает в своих посыльных птиц полностью соответствующих его имени. И не может даже самостоятельно написать письма, которые эти птицы доставляют. Ворон из Сухолесья наговаривает своей верной помощнице витиеватейшие послания, бескрайнее озеро громких слов, сладкие реки щедрых обещаний, и отправляет их тем, чье племя он когда-то покинул. Потому что эти слова и обещания казались большинству бессвязным бредом. Ворон из Сухолесья делает это уже который год. Шутка, затянувшаяся на пятилетие и утратившая первоначальную пелену горьковатого веселья. Но сегодня ворон из Сухолесья превзошел сам себя. «Бывший дом племени с белых болот», — перечитывает Бая, место назначенной встречи любопытно как он туда забрался любопытно любопытно впустила ли хоть кого-нибудь их бывшая стоянка смог ли хоть кто-нибудь из бывших членов племени воспользоваться чудом чтобы вновь открыть ее любопытно а остались ли у них хоть какие нибудь чудеса помогают ли они хоть кому-нибудь живут ли хотя бы по части старых правил или отказались от всех без исключения объявив лесу бессмысленный и беспощадный бой Это было бы очень в духе Врана. Любопытно, было ли у Врана хоть одно чудо за все это время? Совершил ли он хоть одно доброе дело? Когда-то Бая думала, что обязательно совершит. Когда-то Бая думала, что стоит только подождать. Никак, раздраженно закатывает глаза Север. Как он может забраться хоть куда-то? Галадранс торчали на противоположной опушке леса, пока их не вытеснили оттуда люди, с которыми они так сражались. Они назвали это «сбором достаточной силы и выдвижением вперед». «Куда вперед, если они движутся, мать их, назад?» «И гадать не нужно. Засели посреди нашего леса. Выкорчевали тройку кустов, чтобы не колоть себе задницы во сне, и все. Повезло, если они вообще оказались там, где хотели». Зима-то и при жизни у нас могла в трех соснах заблудиться. А теперь, наверное, совсем отвыкла бедняжка. Уж не знаю, как она переживет отсутствие их огромных деревянных домов. А, подожди, вот не задача У них же и не было деревянных домов. Ну да, может, не все сразу. А может, они решили украсить ими нашу землю? Показать нам пример? Показать нам... Иногда север очень напоминает Баи Солна. Ни словами, ни поведением, внешностью. С возрастом Сивер стал почти его двойником, только чуть ниже ростом, чуть шире в плечах, поясе и челюсти. И оттопыренные уши. Оттопыренные уши — это от отца. Я схожу. Прерывает его бая, потому что Сивер может заливаться этим ядовитым соловьем до бесконечности. «Что?» — давится словами Сивер. Черный ворон клюет что-то в сырой осенней земле, легко перескакивая со слякоти в перемешку с трясиной. Его темное оперение почти сливается с промозглым мраком ночи, лишь поблескивают изредка желтоватые глаза да ухоженные перья. Послание от Врана было, пожалуй, самым большим и подробным за всю историю их односторонней переписки. Заняло аж две стороны бересты, да и то старательной зиме пришлось делать буквы к концу вдвое мельче. Вран объявлял «решающий час». Вран объявлял, он обращается к главам всех племен, дружественных, неужели есть и такие, и тех, кто пока относится к нему с недоверием. Какой осторожный подбор слов. На этот раз он ищет союзников не для того, чтобы пополнить ими ряды обычных волков. А разве, по его собственным словам, не все волки в его чудоплемени равны? или некоторые чуть равнее а для того, чтобы объединить племена против общего врага. Конечно, этот общий враг — человек. Бая не знает, как в рану еще это не надоело. Иногда Бая думает, может, что-то не так с ней, а не с ним. Бае кажется невозможным, что можно из года в год, два, три, пять, десять повторять одно и то же, упрямо, неизменно, не видя никаких преград и препятствий. Хотя все вокруг кричит тебе «Хватит! Полно! Остановись!» «У тебя же ничего не получается!» «Не совсем ничего, но...» Вран покинул белые болота двенадцать лет назад. Бая не видела его двенадцать лет. За это время Вран успел собрать в свое безымянное племя еще несколько десятков волков, обойти все окраины леса, не другими племенами, Убить тройку людей, угрожавших волчьей безопасности. И похвастаться этим в своих посланиях. Теперь же Вран вдруг решил шагнуть дальше и решительнее. Теперь он решил вернуть исконно волчью землю. Почему-то ту, на которой он сам жил когда-то. Почему-то у тех, у кого он родился. «Бай бы, наверное, грустить. Бай бы, наверное, сокрушаться. Как же так?» «Что же ты опять задумал? Зачем? Зачем? Зачем?» Вран заявлял, «Люди окончательно перестали понимать, кого им следует уважать и бояться». Вран заявлял, «Люди опустились до того, что осмелились сменить своих зверей покровителей на человекоподобных богов. Люди поклоняются почти людям. Где такое видно Вран заявлял, «Люди постоянно расширяют свои земли». Вран заявлял, он знает, многие из тех, кто присоединился к его племени, рассказывали ему, что их племена вынуждены были уходить все дальше в лес, спасаясь от человеческого присутствия. Вран подчеркивал, безумные празднества во славу новых божеств набирают обороты, требуют убийств жителей леса, а переделанные обряды посвящения не обходятся без охоты на волков. Об этом Врану, конечно, тоже рассказали. Вран оставался все тем же голосом звенящей пустоте, что и двенадцать лет назад. Вран жил все теми же заботами, все теми же бедами, все теми же громкими словами, направленными на одного из десяти, если не из сотни. Бая читала его послания одно за другим, Бая прочитала и это. И каждый раз неизменно слышала его уверенный, твердый, полный воодушевления голос. «Люди, люди, люди!» «Люди, люди, люди!» Как же Вран бежал от своей человеческой сущности и каждый раз находил цель своей жизни именно в людях? «Куда этот ты сходишь?» — напряженно спрашивает Сивер. «Бая, скажи, что я неправильно тебя понял. Бая, скажи мне, что...» Сиверу уж скоро тридцать лет, а ничего как будто и не изменилось. «Иногда Бая задается мыслью...» «А изменилось ли что-нибудь во Вране?» «А в ней самой?» Бая присаживается перед вороном, осторожно берет его на руки. Ворон не сопротивляется, сразу видно, ручной, изнеженный. «Лети», просто, — просто говорит Бая, — «передай своему хозяину, я приду». Ворон, понимающий, каркает и взмывает ввысь, быстро теряясь темнотой своего оперения в голом ночном небе. «Нет», — хрипло говорит Сивер, — «Нет, Бая, никуда ты не...» «Это ты никуда не...» Спокойно отвечает Бая, поднимаясь на ноги. Смотрит на вершину холма. Не вернулись ли туда любопытные сторожащие, которых она отослала на время за границу? Не вернулись. Хорошо. «Никто никуда не...» — говорит ей в спину Сивер. «Конечно же, следует за ней, обратно в дом». «Бая, ну зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем?» «Во-первых», — отвечает Бая, минуя теплые земляные стены и решительно направляясь к своей землянке. «Затем, что он занял нашу землю, и мне все равно, смог ли он или кто-либо другой пробудить границу или нет. Я совершенно точно его туда не приглашала и не потерплю, как глава рода чтобы беглецы из моего племени занимали часть моего дома» в своей бессмысленной погоне за непонятно чем. «Если он останется там, разве не думаешь ты, что кто-то может подумать, что я тайно его поддерживаю?» «Тайно его поддерживаешь?» переспрашивает Сивер с таким неподдельным недоумением, что Байя с трудом сдерживает улыбку. «Нет, лес его возьми, Байя, никто в здравом уме не подумает, что ты тайно его поддерживаешь. Если ты не придешь на его полоумное приглашение туда...» куда все равно не собирается никто. Напротив, если ты появишься там, кто-то вполне может и кто же этот кто-то, если по твоим же словам там никого не будет. Байя останавливается, разворачиваясь к северу север с чувством грохает деревянной дверью холма так сильно, что наверняка вновь вздрогнули только заснувшие чуткие старики. Ну вот, бая надеялась, что все пройдет без шума. «Не играй со мной в эти игры, Бая!» — сквозь зубы говорит Сивер и тут же делает страшные глаза одному из молодых волков, выглянувшему из окна землянки. «А ну, убрался!» «Ночью надо спать, а не подслушивать старших!» «Если я приду к вам и замечу, что хоть кто-то не на своем месте!» Лицо мигом исчезает из окна. Теперь уж Бая не может не улыбнуться. «Сивер, мне кажется, это совсем не по-знахарски!» Радей никогда ни на кого не рычал. «А вот это...» — Сивер кивает на нее. «По... по... по... по «Лисьяра никогда бы не пошла к тому, кто... Во-вторых, — быстро говорит Бая, — Лисьяра никогда не держала себя в неведении, когда дело касалось ее земель. Он собирается бороться с людьми здесь, а не в своих дальних краях. Неужели ты думаешь, что я могу просто закрыть на это глаза?» «Я должна узнать, в чем заключается его затея, и убедить его отказаться от нее и вернуться в Освояси». «Вернуться в Освояси», — с сомнением произносит Север. «Могу ли я уточнить, а в Освояси это куда?» Бая не отвечает и вновь трогается к своей землянке. Бая хочет захватить оттуда плащ, а затем выдвинуться. Ворон запоздал со своим посланием, то ли Вран просчитался, то ли сделал это намеренно. И ей нужно трогаться немедленно, если она хочет успеть к началу собрания. Никакого времени на раздумье, никакого места для хитрых приемов. Хочешь идти — иди, не хочешь — оставайся. Бая хочет. Бая слышит тоскливый намек в голосе Сивера. Бая слышит безнадежность, которой пронизано каждое его слово. И правда, возможно, Бая слишком молода для той ответственности, что несет на своих плечах. Возможно, Вечный Лес забрал Лисьяру с Радеем слишком рано. Возможно, живи Бая в совсем другое время, она бы обязательно посетила священный курган, чтобы получить наставление от предков. Но, к сожалению, Бая живет в то время, когда курган занимают все подряд, кроме деревянных образов предков. А единственное, что хоть как-то пытается возродить этот обычай – Стоит прямо на белых болотах и совсем не работает. Два больших деревянных волка, не таких больших, как те, что были на кургане. С этим племя Баи не справилось. Темная волчица и крупный широкомордый волк, лисьяра и радей. И желтая лента, повязанная вокруг лапы радея. «Сними ее», — говорит Баи Сивер неизменно. «Сними ее». Разумеется, оживляется он и сейчас, когда Бая проходит мимо деревянных образов на одно лишь мгновение, задерживая пальцы на золоте ленты. «Бая, Бая, я знаю, что ты задумала. Хватит. Пора от этого отказаться. Бая, ты слышишь меня? Ему не помогут эти ленточки, ему не помогут твои слова, ему не поможешь ты. Все же было так хорошо, все же было, мать лесную, так хорошо. 12 лет». Ты забыла о нем на 12 лет. От того, что он переместился чуть ближе, ничего не изменилось. Мы же обсуждали это. Мы же говорим каждый раз, когда читаем его зимой писанину, какой же он дурак. Дураком он был, им он и останется. А дураков переубеждать. Бая бы сказала Сиверу, что если бы она и впрямь забыла, то не стало бы повязывать на Родеи никаких желтых лент» и позволять этой ленте покачиваться на нем пять долгих лет, хотя Родей не приходил в сон ни к Бае, ни к Сиверу ни разу за эти годы. Бая бы сказала Сиверу, что ему всегда не хватало веры в других. Удивительно, как он вообще не отчаялся, не получая ответов от предков. Почему Бае должна бороться за встречу с душами тех, кто тоже покинул ее по собственной воле, но не может хотя бы попробовать развернуть к свету душу заблудшего? Бая бы сказала Сиверу бесконечно твердящему ей, что желтые ленты для благословения близнецов и только, и что она просит молчаливых предков помочь какому-нибудь Нереву или Горину, что Сиверу следует смотреть на вещи шире, что увы, почему-то за всю их волчью историю никому не пришло в голову выделить особый цвет для тех, кто запутался в себе и своих желаниях, уйдя из племени. Так почему же Бая не может выбрать наиболее подходящий А еще бая сказала бы северу что она, как и Вран, тоже в чем-то просто человек. Надеющийся, желающий, верящий, выполняющий свои обязанности, но не способный делать это так же холодно и беспристрастно, как Лисьяра. Вот почему бая пойдет на эту встречу. Именно поэтому бая не упустит возможности взглянуть на того, кого не видела 12 лет. И тем более не упустит возможности ему помочь, потому что она еще и волчица, Все ведь так просто. Когда Бая отправится в вечный лес сама, никто не сможет упрекнуть ее за это решение. Бая делала иные выборы очень, очень долго. Бая никогда не шла против своего племени, его благополучия и спокойствия. Бая ни разу не ответила в рану ни буквой, не сделала в его сторону ни шагу, пока он был где-то там, далеко-далеко. Но теперь все иначе. Теперь Вран сам пришел в ее земли и даже вознамерил совершить на них некое возмездие. Как может Бая пропустить мимо ушей подобные угрозы? Он забрал нерево, продолжает увещевать ее спину Сивер. самбора Самбара, Горана, на Зиму! Он украл у меня... Голос севера дрогает. Бая вновь останавливается. Он не крал Сивер, мягко говорит она. Веш ушел сам. В этом нет ничьей вины. Хотя, наверное, часть в рановой все же есть. Север болезненно поджимает нижнюю губу. Бая вздыхает. Кладет ему руки на плечи. Хорошо, что они надежно скрыты от остальных деревянными лисьярой и радеем. Веш покинул племя после их смерти. Бая видела, что Веш был, мягко говоря, несчастлив и до этого. Веш не любил охоту. Не любил свежевать дичь. Веш каждый раз замирал перед загнанным оленем, пустыми глазами смотря, как ведущий охотник перекусывает ему горло. Веш действительно не был рожден для этого, но так решила яра Бая не знает почему. Некоторые решения матери до сих пор остаются для нее загадкой. «Может быть, я смогу стать хотя бы временным учеником?» С надеждой, с колкой отчаянной надеждой спросил Вешу Сивера. «Пока у тебя не появилось...» «Байя же пока не собирается, а я мог бы...» «Ты же знаешь, я знаю, я очень хорошо разбираюсь...» бая понимала, к чему все идет», — Сивер покачал головой. бая предложила Вешу ухаживать за стариками. Она помнила, очень хорошо помнила, что когда-то он хотел заниматься и этим». «Веш согласился, провел со стариками несколько месяцев. А потом исчез с белых болот» и в одном из первых писем к Бае Вран, с чувствовавшимся даже сквозь зимен слог удивлением, сообщил, что Веш теперь с ним. Что ж, Бае не стала повязывать ленту за Веша, как и за всех остальных, кроме Врана. Все они сделали свой выбор, и она никак не могла назвать их заблудшими. А вот Врана... Сивер, — повторяет она, — Я не собираюсь обещать тебе, что отправляюсь туда, чтобы вернуть всех наших. Ты знаешь и сам, это не так. Возможно, Веж теперь очень хороший знахарь. Возможно, и Самбар тоже. Возможно, их дела не так плохи, как тебе хочется верить. Возможно, они счастливее, чем мы думаем. Ворон из Сухолесья пригласил меня на собрание глав главплемен, чтобы рассказать, как мы общими усилиями избавим эту землю от якобы опостылевших нам людей. Я просто хочу объяснить ему, что эту землю не нужно ни от кого избавлять, вот и все. «Каким образом Вешу стать очень хорошим знахарем?» — морщится Север досадливо. «Кто мог научить его?» Волчонок с молоком на губах из костяных пещер, припустивший враном после того проклятого солнца ворота, умелец по ножам и поясам, никогда не нюхавший травы. Каким образом ты собираешься объяснять что-либо тупоголовому болвану, заявившемуся на нашу землю со своей очистительной сумасбродной задачкой? Каким образом хоть кто-то из них может быть счастлив? Бая, если ты хочешь просто посмотреть на него, так подожди, ты еще увидишь его много-много раз. Когда он приползет к тебе на коленях через несколько лет, развалив остатки своего племени, который уже разбегается от него по своим домам. Когда он сунется в нашу деревню, даже не представляя, во что она превратилась, и люди запрут его в железной клетке до конца его жизни, как уморительную зверушку, подбежавшую к их забору и не попавшую под стрелы. Когда он застрянет на опушке вечного леса, потому что никто в здравом уме не позволит ему пройти дальше. О, вот тогда ты -то мы на него. Именно поэтому я туда иду. Насмешливо прерывает его Бая, чтобы никто не сидел на опушке вечного леса. «Сивер, не мешай мне выполнять мои обязанности, я вернусь через сутки, может, раньше. Пригляди, чтобы молодежь не распустила за это время о моем исчезновении слишком много слухов. Это ты умеешь, я в тебе не сомневаюсь». Зато я сомневаюсь, что Бая касается его щеки легким поцелуем и скрывается в своей землянке. Туда с северу вход заказан, только для главы племени, ее мужа и детей. Бая старается не думать об этом. Никогда. Горан и Зоран вытягиваются таким привычным, таким полузабытым для Баи, да и наверняка для них тоже движением. Бая понимает это по их лицам, которые мгновенно приобретают озадаченный вид, и чуть не улыбается. Надо же, совсем не изменились. Только возмужали, обматерели, превратившись из двух крепких молодых людей в двух крепких мужчин. Да и все на этом. Горан с Зороном, конечно же, не стоят на высоком холме, охраняющем границу бывшей стоянки. Никакого холма нет, как нет расчищенной поляны вместо густого леса. Как нет и, ну, это было бы совсем уже смешно, знаменитых деревянных домов, которые Вран обещал всем направо и налево. Забавно, но Сивер оказался прав, лагерь племени Врана расположился прямо между плотной стеной деревьев, кое-как натянувшись грубой и тканью в редких просветах. Кажется, Вран был когда-то недоволен тем, что ему не хватает места для жизни. Что ж, едва ли здешнего места больше, чем в самой скромной землянке. Бай склоняет голову в знак приветствия, стараясь не выдать себя смеющимися глазами север часто ворчит на нее после общих собраний. «Бая, хватит надо всеми смеяться!» «Но я вовсе не смеюсь, Сивер», — невинно возражает ему Бая. «Неважно», — мотает он головой. «Все видно по твоим глазам». «Да, к сожалению, бая ничего не может с собой поделать. Иногда на этих собраниях можно услышать просто уморительные вещи. От, казалось бы, уже умудренных жизнью волчиц». «Ух ты!» говорит Зоран хриплым низким голосом. «Ух ты!» — повторяет за ним Горан. «Бая!» — говорит Зоран. «Бая!» — повторяет Горан. «А мы-то думали...» «Нет, мы, конечно, думали, что...» «А это не наша затея, ты так и знай, не наша!» «А мы сказали, Вран, э, Ворон, а мы ему сказали...» «Да ты что!» «Да не наша это земля, не наше это место, не гоже нам!» «Успокойтесь!» Все-таки позволяет себе усмехнуться Бая. Не из-за места я сюда пришла. Хотя и из-за него тоже. Что же, неужто опоздала я? Не вижу я что-то никого. Уже ли все разойтись успели? а тянет горан Разойтись. Да чтобы разойтись, надо бы сначала... Да ладно, ладно, хоть одна пришла уже хорошо. Кивает, будто сам себе Горн. «Пришла Зоран. Смотри-ка, и кто пришла?» «Ну, Нерев, ну все, попался наконец. А я говорил ему, придет. А он мне, да не, не придет. А теперь он не знаешь что должен?» Бай слегка склоняет голову набок Удивительно, все те же речи, все те же шутки-прибаутки, как из льда на дюжину лет их заморозившего Горан с Зораном вышли. Мудрости им, кажется, точно не прибавилось, как и умение вовремя прикусить язык. «Не для того я здесь, чтобы о твоих спорах с неревом слушать, Горан», — мягко прерывает она горона «С удовольствием бы с тобой это обсудила, но, кажется, что-то другое с кое-кем другим обсуждать мне нужно. Не могли бы вы меня к нему проводить? К ворону из Сухолесья». «К ворону», — повторяет за ней Горан. И отчетливо слышит Бая смех в его голосе, едва сдерживаемый. Вот оно что. Значит, не слишком-то даже верные врановые соратники его имя новое привечают. «Да, Горан, пойдем, отведем», — оживляется Зоран. «Чего тут сторожить? От кого чего охранять? От сорок и зайцев? А вот мы сейчас возьмем и отведем. А вот мы сейчас приведем и скажем...» Ворон, ну чего, может и сворачиваться нам можно? Чего это нам тут воздух один холодный до ночи поздней пасти? Не ходит тут никто. А у коли человек какой зайдет, тут-то мы его сразу... Да, тут-то мы его сразу и... Ворон, напоминает баю чуть холоднее. Ей не нравятся эти мечтательные рассуждения о том, что же сделают Горан с Зороном с этим предполагаемым человеком. Из Сухолесья. Буду признательна, если смогу оказаться у него как можно скорее. Меня ждет мое племя. «О, племя!» — понимающе кивает Зоран. «Да, племя, это мы слышали», — говорит и Горан. «Ты теперь у нас... ну, не у нас, а у них... ну, в общем...» Путь оказывается коротким. Баю, собственно, можно было и не сопровождать, а просто кивнуть на одну из дальних палаток и сказать «тебе туда». Горан с Зораном сочувствуют ей по поводу гибели Лисьяры и Родея. Горан с Зораном заявляют, что уж Бай — это точно великая глава племени. В этом они не сомневаются. Горан с Зораном всячески пытаются выведать у нее хоть какие-то подробности, но бая не дает им ничего, кроме вежливых улыбок. Место вокруг дышит странностью и какой-то загнанностью. Бая не видит снаружи ни одного волка, хотя день только начинает клониться к концу. Никто не выходит ей навстречу, не просовывает свое любопытное лицо в прорезь грубо шитой ткани, не провожает ее пытливым взглядом. Впрочем, какую-то возню Бая все же слышит. Несколько раз улавливает даже шепот, шорох приоткрываемых лоскутов. Но они тут же сдвигаются обратно, не успевает она и покоситься в сторону звука. «Ловушка», — немедленно сказал бы Сивер. «Байя — это ловушка. Он привел тебя сюда, заманил, обманул. Он же знал, он сразу понял, что никто не откликнется на его глупые призывы, кроме тебя. Да-да, кроме тебя. Ты пришла сюда, теперь... Никогда отсюда не выберешься». Байя снова становится смешно. «Нет, это совсем не похоже на Врана. Предполагать, что никто не явится на его зов». Как можно, когда зовет такой волк? Вран, должно быть, ожидал, что придут все и сразу. Может, даже племена, которые забыло указать в письмах, не слишком-то хорошо разбирающиеся в истории зима. Ну, так-то, начинает Зоран. Вот, заканчивает за него Горан. Так-то пришли, так-то вот его опочивальня. А он куда сказал всех везти, сюда разве? Ах ты где здесь всех увидал? — Чего нам Байю на ну, джип тащить? Когда и нет там больше никого. — Нет, пусть прямо к нему и заходит. — Ну да, бая ты прямо к нему и заходи. — Ой, бая ты только погоди немного, проверить бы, не торчит ли там э... Зоран немного опаздывает со своим предупреждением. бая уже решительно отодвигает ткань, делая шаг в палатку. Она и забыла, насколько утомительной может быть болтовня Горана с Зораном. Бая делает первый шаг, и на мгновение ей кажется, что она сделала его очень и очень зря. Что она сделала все это очень и очень зря. Бая чувствует запах. Сильный и свежий, чем-то слегка напоминающий ель. Колючий. Холодноватый запах врана. Никогда нельзя было назвать уютным, но почему-то он всегда успокаивал Баю. Когда-то давно. Давным-давно бая не спутает этот запах ни с чьим на свете, слишком уж он отличается от запахов большинства волков, с которыми она жила бок о бок с самого рождения. А потом бая чувствует запах зимы. И более того, едва не спотыкается о саму зиму, растянувшуюся прямо у входа. Прямо на голой, где-то мокрой земле. Да уж. И где же славные деревянные полы? «Ну во!» — огорченно говорит Зоран. «О чем и речь?» «Зимка, подъем!» Зимка вздрагивает, открывает глаза. Бая едва замечает ее движение. Все ее внимание приковывает кое-что другое. Кое-кто другой. И тут хорошо. Вот тут-то Врану и впрямь удалось ее удивить. Даже поразить, возможно. А вот чем это уже другой разговор? Вран тоже распахивает глаза. И вран, разумеется, не лежит на земле. Вран сидит. На огромном резном, украшенном разноцветными камнями стуле? Нет, нечто слишком крупное и тяжеловесно чтобы называться стулом. Должно быть, для этого есть какое-то другое название. У людей, например. А еще на вране огненно-красная, кричащая своим ярким цветом рубаха. Старики говорят, именно в таких рубахах и появляется порой хозяин. ивран помнится, тоже так говорил, когда-то. А теперь восседает на своем внушительном седалище в этой красной рубахе сам. Бая смотрит на Врана. Вран смотрит на Баю. Что Бая должна почувствовать? Удивление, растерянность, раздражение. Гнев, тоску, недоверие к самой себе. Вот он перед ней. Неужели она все-таки к нему пришла? Желание высказать все и сразу или наоборот резко развернуться от одного его вида и широким шагом направиться прочь с бывшей стоянки ее племени, которую Вран превратил своими сшитыми в тряпичные стены портянками непонятно во что? Может, Бая должна желать всем сердцем влепить его бесстыжему самоуверенному лицу хлесткую пощечину? Или... Нет, Бая совсем не желает никаких пощечин. Почему-то бая хочет улыбнуться. Бая выдыхает в ран неверяще. И промаргивается, словно часть согнать с ресниц задержавшийся на них сладкий сон, морок. Что-то невесомое и несуществующее, что-то, чем кажется ему присутствие баи сейчас. А глаза все те же, синие-синие. Удивительно большие, на узком, угловатом, умном и немного хитром лице. Когда-то Баю насторожила именно это, легкая хитринка. Когда-то Бая подумала, едва взглянув на него. «Нет, этот точно далеко пойдет. С ним нужно держать ухо востро». Рубцы на его скулах побледнели, но остались там, где их запомнила Бая. Выучила наизусть. Глазами, пальцами, губами. Пробежала тонкая седая прядка по мягким русым волосам. Но даже способ среза их остался прежним, коротким спереди и длинноватым сзади. Вран никогда не обращал особого внимания на свои волосы. Не лезут в глаза, и ладно. бай замечает первые отметины морщин на его высоком лбу. Но ни одной на щеках и у глаз. Видно, не так простая и весела жизнь в славном свободном племени, как восхваляет ее Вран в своих письменах. Бая замечает серьгу. Маленький и узкий, потускневший ножик болтается в его ухе. Кажется, Вран совсем не умеет ухаживать за железом. Бая должна бы заметить и что-нибудь еще. Бая должна бы проверить, в каком состоянии пояс выданный. Выданный ли Врану предками? Носит ли он его или отринул, и это в знак очередного фу всем волчьим обычаям, но взгляд Баи почему-то отказывается опускаться ниже. Глаза, скулы, рубцы, волосы, ножек, и все заново, и все по-новой, глаза, скулы, рубцы, волосы, ножек, на выход, хрипло говорит вран встряхнув головой. Бровь Баи взлетает вверх. И ползут, ползут, ползут в ужасе, понимает она, вверх и уголки ее губ, и она совершенно не понимает, как ему удалось это даже сейчас, даже теперь. Даже теперь, когда... Нет-нет, быстро говорит Вран, резко вскакивая со своего величественного стула. С чуть большей поспешностью, чем следовало бы сидящему на нем столь же величественному человеку. На выход все остальные. Зима, встала! Зима опирается рукой о землю, продолжая ошарашенно таращиться на баю. Похоже, за гостью из затянувшегося сна ее поначалу принял не один Вран. Только для зимы этот сон оказался скорее пугающим, чем желанным. Вран хватает зиму за шиворот и выталкивает ее прямо на Горана с Зораном. «На выход!» — повторяет он им почти угрожающе. «Да мы поняли!» — ухмыляется Горан. «Да, мы поняли, Вран!» Да, нам дважды повторять не нужно. Да зачем? Мы и с первого раза всё на лету схватываем. Наверное, запах всё-таки немного изменился. Стал ещё отчётливее, ещё ощутимее. Может, дело в возрасте. Или в том, что Бая не вдыхала этот запах очень-очень давно. Но... Итак, говорит Бая, похоже, я всё-таки не рассчитала время. Главы других племён уже ушли? вран глотает ртом воздух они наконец то остались одни и кажется вран хочет ответить баи какой то остроумной шуткой но он просто продолжает молчать и смотреть на нее вран стал настоящим мужчиной пусть и не таким крепким как горан с Зораном, но бая всегда знала что такое взросление не для него вран остался сухим и поджаром чуть больше мышц на жилистых руках чуть больше разворот плеч но если бы бая увидела его со спины, она бы, наверное, с трудом разглядела хоть какие-то перемены. О чем бая вообще думает? «Я думал, ты будешь похожа на нее», — выдыхает, наконец, Вран. бая моргает. А потом ей хочется рассмеяться. Может быть, только немного натянуто? Да, похоже, Вран тоже думает совсем не о том. «На мою мертвую мать?» — спрашивает бая спокойно. Что ж, это любопытное наблюдение. Даже не знаю, что мне на это ответить, ворон из Сухолесья. На самом деле, я бы хотела на нее походить. Нет, я говорю о... — мотает в ран головой. Лисьяра была... ты была. Я пожелал ей найти свое место в Вечном Лесу и радею тоже. Ты получила мое письмо? И куда подевалась вся плавность его речи, когда она так явно ему нужна? Байя вспоминает. Никуда. Байя вспоминает, у нее очень хорошо получается лишать его даже не плавности, связности слов. «Да, я получила Зиминное письмо, подписанное твоим именем», — кивает оно. «Спасибо, Вор... Ворон? Это было очень необычно. И все же, где ты получала все мои письма?» перебивает ее в ран. И слегка сужает глаза, присматривается. Ловит любое движение ее глаз, любое движение ее лица, любую подсказку, которую она неосторожно выпустит наружу. И делает шаг вперед. А вот это уже неосознанно. Бая и забыла, как много его собственных движений ей известно. Бая забыла, как ловко она умеет читать все его, как ему кажутся, незаметные уловки и запах мажет по ее чуткому носу еще сильнее, и запах утягивает ее в себя, наваливается с удвоенной силой, и Бае вдруг хочется закрыть глаза и вдохнуть его глубоко-глубоко, именно поэтому Бае отступает на шаг и бесстрастно говорит. «Главное, что я получила твое последнее письмо, ворон из Сухолесья. Ты слетел на крыльях праведного негодования со своего места и прилетел на наши земли» и созвал всех кто хочет услышать твои намерения относительно них вот она я я готова где же все остальные Вран молчит еще немного бая видит как борются в его синих синих глазах правда и вымысел а затем вран говорит да ты права кр... бая с белых болот все уже ушли ты немного опоздала красавица. Он почти назвал ее красавицей. «Может ли эта встреча стать еще нелепее?» «Вот как», — говорит Бая. «Очень жаль». «Не знаю, как так получилось. Я выдвинулась сразу же, как только получила сообщение от твоей птицы». Черный ворон тоже здесь сидит в углу на крепком длинном шесте, спрятав клюв в перьях. Ткань небольшой палатки слегка колышется на слабом ветру то дело похлопывая птицу по перьям. «Сразу же?» — ты переспрашивает Вран. «Сразу же?» — зачем-то подтверждает Бая. «Да», — говорит Вран растерянно, «да, думаю, птица могла немного заблудиться. Странно, что она не заблудилась с остальными. Они гораздо дальше от этих земель». «Да», — соглашается Бая, «очень странно. И теперь мы...» Взгляд Врана вдруг рассеивается, смотрит вроде бы на Баю, а вроде бы и за ее спину. Вран не отвечает. Его лицо начинает страдальчески кривиться. «Стоим здесь в обществе твоего невидимого собеседника», — заканчивает Бая вопрос, не требовавший завершения. «Что ж, так тоже можно». «Такое не придумаешь даже нарочно». Бая пытается вспомнить, о чем она думала, когда шла сюда, что представляла. И вдруг понимает. Да нет, чего-то подобного она и ждала. Может быть, не преданно спящую у ног Врана зиму. И не, кажется, поглупевших еще больше Горана с с порога. Но Врана с его вечными причудами очень даже. Отсутствие остальных глав тоже. Может быть, Бая все-таки надеялась, что войдет не под покров о леповатой ткани. Но, с другой стороны, это явно была работа зимы. Что еще от нее ожидать? Нет, приходит в себя в ран. Нет, что ты, какие невидимые. Ладно. «Ладно», — говорит Байя, вкладывая в голос всю решительность, на которую способна, и немного льда. Так, легкую крошку. Чтобы присыпать все остальное совершенно неледяное и даже теплящееся. Похоже, я упустила свой шанс поговорить, ворон из Сухолесья. Сейчас у тебя, кажется, совсем другие разговоры. Пожалуй, мне пора идти. Обещала я брату до рассвета. Бая замолкает. Вран переводит на нее взгляд, и пронзительное синего зимнего ночного неба обрушивается на нее, как в первый раз. Ведь именно это она сказала ему однажды, уходя от него в тот самый первый раз. Вернуться. Негромко заканчивает за нее вран Запах. Глаза, скулы, рубцы, волосы, ножек. Запах. Запах. Запах. «Вернуться», — повторяет Бая. И разворачивается, выныривая из-под тканевого навеса. Конечно, Бая тут же сталкивается почти нос к носу, с чутко ловившей каждое ее слово зимой. Конечно, в сторону тут же отскакивают и горн с зораном. Конечно, тут же прячутся в других палатках высунувшиеся было оттуда головы. Баю это не волнует. Бая вдыхает всей грудью свежий, влажный осенний воздух и стремительно шагает вперед, минуя зиму, гора на зораном и все эти палатки. Бая сворачивает прямо в лес, хотя разумнее было бы пойти другой, более короткой дорогой. Но Бай ли сейчас говорить о разумности? Бая совсем не чувствует себя сейчас тридцатилетней главой рода, гордой верховной волчицей, пришедшей навстречу с просчитавшимся во всем отступником. Бая совсем не чувствует его этим отступником. Это не разговор сквозь зубы, не взгляды свысока с обеих сторон, не притворство теми, кем они никогда друг для друга не были. Это просто встреча с враном, повзрослевшим, но все еще теряющим до речи при виде ее враном неспособным признать поражение, мгновенно прикрывающим его ложью, пытающимся назвать ее красавицей Враном. Это так... так... так... ШАНС! Шанс! Гаркает в Вран вдруг, должно быть, на весь свой горе лагерь, выскакивая за ней следом. Кому я сказал, если не уберетесь отсюда прямо сейчас? Бая с белых болот! ШАНС! Вран догоняет ее, судя по звуку, грубо отпихнув от себя либо зиму, либо кого-то из близнецов. Байя ставит на зиму. «Что, Шанс, ворон из Сухолесья?» — спрашивает Байя, не замедляя шага. И делает так, чтобы Вран сам не мог приблизиться к ней на еще один шаг. Лесные чудеса всегда в ее распоряжении. Разумеется, Вран может использовать ответное чудо, чтобы отменить ее. Разумеется, Вран ничего не использует» потому что, разумеется, никаких чудес у Врана нет. Бая слышит, как Вран ругается сквозь зубы. Пробует раз, другой, третий, ругается снова. Почему же Бая так смешно? Бая не должна смеяться. Бая совсем не должна смеяться. «Ты дала мне шанс», — сдается Вран, останавливаясь. А вот Бая не останавливается. «Бая!» «Нет, не пройдет». «Бая с белых болот». Голос вновь становится ближе, шаги возобновляются. Недолго же он продержался. «Помнишь, когда мы встретились во второй раз, ты дала мне шанс? Я готов отплатить тебе тем же. Я даю тебе шанс. Завтра». И все же Вран знает, на что ее поймать. На наглость. Поразительную, самоуверенную, такую нахальную наглость. «Завтра». Вскидывает бровь Бая, придерживаясь рукой за дерево и оглядываясь на Врана через плечо. И что бы это значило? Глаза Врана вспыхивают таким нескрываемым торжеством, что у Бая снова дрогают губы. «Чему же ты радуешься, ворон из Сухолесья? Какая может быть радость в твоем незавидном положении?» «Я готов повторить для тебя все мои основные мысли завтра», — заявляет Вран бесстыжа, смотря ей в глаза. В виде исключения, только для тебя. Хотя я уже поведал об этом всем, кто явился навстречу вовремя, но я понимаю, что ты опоздала не по своей вине. Если ба из белых болот будет угодно, я встречу ее на том же месте в то же время завтра. А сегодня она так уж и быть может отправиться к своему не в меру тревожному брату. Я понимаю, дела семейные. Так уж и быть, не в меру тревожному брату дела семейные, «А если мне будет неугодно, ворон из Сухолесья?» — медленно спрашивает Бая. «Если мои дела не столько семейные, сколько родовые?» «Нужно ли напоминать тебе, что я уже потратила время на путь сюда и потрачу столько же на обратный?» Вран молчит несколько мгновений, лихорадочно обдумывает, что ей сказать, какой подход выбрать. Сомневается, не переборщил ли он с дерзостью. Или в самый раз. К сожалению, к огромному сожалению в самый раз. «Тогда, возможно, я буду открыт для предложений», — говорит он, наконец. «Но только на очень короткое время. Видишь ли, согласно моей договоренности с уже посетившими меня главами...» «Хорошо», — перебивает его Бая. «Я подумаю о том, чтобы открыться твоей открытости предложением». «Может быть». «До возможной встречи, Врансб...» ворон из Сухолесья. Ба Бая не выдерживает. На Врана и на несколько волчьих хвостов перед ним обрушивается стена дождя, смывая и его слова, и вид Баи перед ним. А сама Бая пускается в бег, и ей все равно, насколько это беспечно. И, как сказал Сивер, не по-головенски. «Ты сказала ему убираться с нашей земли?» — спрашивает ее Сивер на белых болотах. — Нет, — задумчиво отвечает Бая, — что он не должен даже пытаться лезть к людям из своей бывшей деревни. — Нет. — Тогда что, мать лесную, ты ему сказала? — Что, возможно, вернусь к нему завтра, — отвечает Бая. И по лицу Сивера она понимает. Ее ждет долгая, долгая ночь.